да хоть опять начинай всю игру сначала. «Сэтбол!» — крикнул судья, и почти тот же черный мяч взвелся высоко над серединой сетки. «Дай!» — глазами попросила Надка у картузика. «Возьми!» — ответил он молчаливым кивком головы. «Режь!» — зажмуривая глаза, вздрогнула Надка и еще в темную услышала глухой удар и звонкий свисток судьи. «Шигалово и Картузик, не переговариваться», — добродушно сказал судья, но уже не в виде замечания, а как бы предупреждая. Возвращаясь домой, Надка встретила Гейку. Он волок за собой под гору целую экипу гремящих и подпрыгивающих жердей. Узнав Надку, он остановился. «Федор Михайлович спрашивал», — угрюмо сообщил он Надке, — «меня посылал искать». «Да я не нашел». Не знаю, зачем-то шибко ему понадобились. Что-нибудь случилось? С тревогой подумала Надка, и круто свернулась с дороги влево. Маленькие камешки с шорохом посыпались из-под ее ног. Быстро перепрыгивая от куста к кусту по ступенчатой тропинке, она спустилась на лужайку. Все было тихо и спокойно. Она постояла, раздумывая, стоит ли идти в штаб лагеря или нет, и решив, что все равно уже поздно и все спят, Тихонько прошла в коридор. Прежде чем зайти к дежурной и узнать, в чем дело, она зашла к себе, чтобы вытряхнуть из сандалий набившиеся туда острые камешки. Не зажигая огня, она села на кровать. Одна из пряжек что-то не расстегивалась, и надко потянулась к выключателю. Но вдруг она вздрогнула и притихла. Ей показалось, что в комнате она не одна. Не решаясь пошевельнуться, Надка прислушалась, и теперь уже ясно, расслышав чье-то дыхание, поняла, что в комнате кто-то спрятан. Она тихонько повернула выключатель. Вспыхнул свет. Она увидела, что у противоположной стены стоит небольшая железная кровать, а в ней крепко и спокойно спит все тот же и знакомый, и незнакомый ей мальчуган. Все тот же белокурый и темноглазый Алька. Все это было очень неожиданно, а главное, совсем непонятно. Свет ударил спящему Альке в лицо, и он заворочился. Надка сдернула синий платок и накинула его поверх абажура. Зашуршала дверь, и в комнату просунуло сонное лицо дежурной сестры. «Ольга Тимофеевна полушепотом спросила Надка, кто это?»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 два серх кузнечка Натка тихонько рассмеялась и потушила свет. На алюшу николаева она не сердилась. Не доезжая до верхних бараков у новой плотины, инженер свернул ко второму участку. И все издалека он увидел в беспорядке выкинутые на берег тачки, мотыги и лопаты. Очевидно, вода застала работавших врасплох инженер соскочил с коня мутная жижа уже больше чем на полтора метра залила выемку в воде торчал не выдернутый разметочный кол и спокойно плавали две деревянные лопаты инженер понял что поднявшись еще на полметра вода пойдет назад заливая соседнюю впадину а когда вода поднимется еще на метр перельется через гребень и круто свернув направо, затопит исорвет первый участок, на котором шли работы по прокладке деревянных желобов. П плохохо сергей Алексеевич закричал старший десятник дягелев,